корпеды слева. Крик сигнальщика ударил по нервам. Тырагаки инстинктивно обернулся и увидел две пенных дорожки на воде, быстро приближающиеся к борту броненосца, и понял, что ничего сделать не успеет. "Право на борт. Огонь. Полный вперёд!" Сакисиму начал отворачивать вправо, но недостаточно быстро, чтобы уклониться от выпущенных с малой дистанции торпед. загремели выстрелы орудий. Но Тэрагаки понимал, что это бессмысленно. Два пенястых следа неумолимо приближались, и вся надежда теперь была на то, что не детонирует оставшийся боезапас в погребах, как на Хатсуси, и Усина, и Мацусима. Над головой море кипело от взрывов снарядов, но они уже не могли причинить какого-либо вреда касатке, всё дальше и дальше уходившей в морские глубины. Тощи воды надёжно укрыло её от врага. Михаил не отрывал взгляда от секундомера, следя за временем хода торпед. Время первой торпеды вышло, и тут громыхнул близкий взрыв, перекрывший все остальные, а через несколько секунд второй. Ура! Сразу гремело в отсеках. Экипаж уже научился отличать взрывы торпед от взрывов снарядов на поверхности, которыми японцы пытались достать касатку. Но по характеру взрывов было ясно, что Сокисиме удалось избежать детонации погребов. Что же, японцам повезло хоть в этом. Вот так, господа. Похоже, достали мы Сокисиму. Двух мин ему должно было хватить. А не хватит, всадим еще одну. Тогда уж точно утонет. Но откуда у вас такая уверенность, что мины попали в цель? Они взорвались раньше, Михаил Рудольфович. Ведь при стрельбе по Якума у вас было одно преждевременное срабатывание. По времени хода мин, Николай Александрович, обратили внимание, что я всё время смотрел на секундомер. Обратил иными словами вы хотите сказать, что попадание определяется только по времени взрыва? В данном случае да, поскольку у нас нет возможности зафиксировать попадание путём наблюдения в перископ. Но если опасности для лодки нет и не требуется срочно нырять на глубину сразу же после выстрела, то можно остаться на перископотной глубине и рассмотреть результат трудов своих во всей красе. Сейчас же это увы невозможно. Далее снова последовал экскурс в теорию боевого применения подводных лодок. Кроунный калчек слушали с огромным интересом. Михаил так увлёкся, что чуть не сказал о том, что их атака очень напоминает атаку U-331 у бер лейтенанта фон Тизенхаузена в Средиземном море, когда был потоплен английский линкор Бархам К счастью, он вовремя придержал язык. Но от града вопросов отвертеться всё равно не удалось. Оба офицера не могли успокоиться. Откуда командир касатки знает все эти премудрости? Ведь весь его боевой опыт командования подводной лодкой чуть больше месяца или чуть больше двух месяцев, если приплюсовать сюда стоянку в Порт-Артуре, да плюс переход из Балтики на Дальний Восток. Колчак был откровенен. Михаил Гродольфович, но как вам удалось создать эту теорию буквально на пустом месте за такой ничтожно малый промежуток времени? Ведь на разработку методов применения нового оружия уходит иногда долгие месяцы, а то и годы. А у вас буквально сразу феноменальный успех. В первый же день войны три броненосца за одну атаку. Так вот именно поэтому и удалось Александру Васильевичу не только японцы, но и вообще никто в мире не считал, что подобное возможно. Абсолютно для всех подводная лодка была чем-то несерьёзным, не заслуживающим внимания. Вот японцы за это и поплатились, сами создав для касатки максимально благоприятные условия для атаки. Именно на этом и основан успех возле острова Роунд. После подрыва первого броненосца японцы посчитали, что подорвались на минном поле и стали действовать соответственно. Это позволило уничтожить ещё двух. Как видите, никакой мистики, Внезапность, точный расчёт и немного везения. Но как вы смогли предвидеть, что главные силы японцев окажутся именно возле роунда? Вот это и есть везение. А всё остальное внезапность и точный расчёт. Касатка отошла уже на довольно большое расстояние, и Михаил решил всплыть под перископ, чтобы осмотреться. Сакисима вряд ли уцелел, а вот адзума вполне может ковылять в сторону берега. если устранил неисправность, ведь неизвестно из-за чего он отстал. И надо это безобразие устранить. То, что адзума сумел удрать от русского флота, вовсе не означает, что он сможет удрать и от касатки. Поднять перископ. Касатку удалилось в сторону от места атаки. И обнаружить её перископ для неподготовленного сигналчика довольно трудно. Но на всякий случай поднимать его высоко над водой не стоит. Поэтому Михаил и не злоупотреблял им. приподнимая на короткое время, оглядывая горизонт, наверху открылась очень интересная картина. Сакисима уже почти скрылся под водой, и возле него находилось четыре миноносца. Всё ясно. Флагмана уже списали с счетов. А вот отзума, хоть и лежал в дрейфе, уйдя кормой в воду почти по самую башню, но тонуть пока не собирался. Возле него собрались все остальные миноносцы. Три бронеполубных крейсера не стояли на месте. Охотично маневрировали на некотором удалении, часто меняя курс. Вдали виднелись и Вата, и Идзума, уходившие полным ходом в сторону берега. Там рассудили правильно. С Акисими и Адзуми они уже ничем не помогут. Поэтому надо постараться спасти два оставшихся броненосных крейсера, срочно выведя их из опасной зоны. А спасением экипажа с Акисимы пусть занимаются миноносцы. До сегодняшнего дня касатка игнорировала такие мелкие цели. Возможно, она и на этот раз поступит так же. Вот. Полюбуйтесь, господа, оцените ситуацию, а потом выскажете свои планы о наших дальнейших действиях. Обстановка пока спокойная, и как нельзя лучше подходит для тренировки. Старший офицер, а за ним и все пассажиры по очереди осмотрели поверхность моря в перископ и сразу же высыпали на Михаила ворох планов, начиная, как принято на флоте, с младшего в чине, поскольку сакисима к этому времени уже затонул. И на месте его гибели остались только миноносцы, подбирающие экипаж из воды, то всё сводилось к одному: подкрасться на перескопной глубине и добить крейсер отзума. А то, что он самостоятельно тонуть не хочет, на этой мысли предположение дальнейших действий закончились, и все с интересом уставились на командира, ожидая его решения. Всё верно, господа, отзумы почему-то тонуть не собирается. Во всяком случае, в ближайшем будущем Ну и ход он тоже дать не может, иначе не остался бы на месте после подрыва сакисимы. А предпринял все возможное и невозможное, только бы уйти из опасного района. Но он этого не сделал. Из этого можно сделать вывод: крейсер гарантированно лишился хода во всяком случае на ближайшее время. И бросать его японцы не хотят, иначе не устраивали бы вокруг этого хоровод. Но здесь крутится три бронепалубника во главе с читоза. Чтобы создать нам неудобства и сорвать атаку угрозы Тарана, хватило бы одних миноносцев, которые мы до сегодняшнего дня игнорировали, и поэтому они нас совершенно не боятся. Думайте, господа, для чего здесь остались крейсера адмирала Дева? А, возможно, чтобы прикрыть от зуму при появлении наших крейсеров. А может просто помочь миноносцам И всё же, когда рядом топчутся три таких слона, это создаёт касатке больше неудобства. Есть вероятный случайного столкновения, а масса крейсера намного превышает массу миноносца. А может, предположения сыпались одно за другим. И Михаил внимательно слушал, иногда давая комментарии. Он сам уже предположил одну вещь и ждал, не додумается ли до этого кто-нибудь ещё. Но вот все предположения иссякли. Оглядев офицеров, Михаил подвел итог. «Все это, в принципе, возможно. Но, господа, есть еще одна вещь, которую никто не упомянул. И если это так, то у нас будет возможность поймать еще один бронепалубный крейсер. Точно так же, как в случае с Такивой. А потом спокойно добить Адзуму». «Но как, Михаил Рудольфович? Ведь они крутятся, как уж на сковородке. А сейчас день и тихая погода». Они сразу же заметят след мины на поверхности и вполне могут увернуться. Сейчас, когда крутятся как уж на сковородке, смогут. А вот когда остановятся, то не смогут. Но зачем им останавливаться? Ведь японцы прекрасно понимают, что станут в этом случае удобной неподвижной мишенью. Вряд ли они забыли Иосину. Не забыли. И именно поэтому будут водить этот хоровод до тех пор, пока не убедятся «косатка ушла». иначе она бы не устояла перед искушением и добила неподвижного отзуму. А потом, а потом могут попытаться взять отзуму на буксир. Минанусис для этой цели мало пригоден. Он не создаст нормальное тяговое усилие своими небольшими быстроходными винтами, достаточные для буксировки полузатопленного броненосного крейсера. Здесь нужен буксировщик покрупнее, с машинными винтами, способными развивать большую скорость. и дать приемлемые тяговые усилия даже при небольших оборотах. И бронепалубные крейсера подходят для этой цели гораздо лучше, чем миноносцы. Но Михаил Рудольфович, а ведь могут попробовать. И что тогда? А тогда одному из крейсеров надо будет подойти к Адзуми и завести на него буксирный трос. И при этом он неизбежно ляжет в дрейф по близости. Заводка буксира это дело не 5 минут. С учётом манёвров возле неподвижного отзумы, заводкой и креплением буксирного троса и непосредственным выходом на буксир, ему потребуется не менее получаса, а скорее всего гораздо больше. И всё это время он будет неподвижной мишенью. А даже если и начнёт буксировку, то вряд ли его ход будет больше 4-5 узлов, а мы имеем все шансы его поймать. Даже если крейсер заметит след от мины на воде и даст полный ход, Оборвав буксирный трос, то за такое короткое время значительно изменить свою позицию всё равно не успеет. А когда стрельба японцев утихнет, мы сможем спокойно заняться отзумой, если он к тому времени сам не утонет. Оставшиеся две собачки сбегут, оставив мне носцы подбирать из воды спасшихся. Ну и чёрт с ними. Нельзя объять необъятное. Михаил Рудольфович, вы случайно с Мефистофелем сделку не заключили? «А может, в вас дух великого флотоводца вселился? Ушакова, Синявина или Нахимова?» «С чего это вы так решили, Николай Александрович?» «Да потому что это гениально. Просто гениально. Ведь действительно может получиться. Снова вместо одного подранка отправить на дно сразу двоих». «Николай Александрович, я бы не был так категоричен по поводу гениальности. Просто у меня есть купический опыт, которого у вас нет». И я имел дело с заводкой буксирного троса на аварийные суда. И знаю, что дело это хлопотное, трудоемкое и небыстрое. Поэтому Мефистофель и великие флотоводцы прошлого здесь ни при чем. Тем более это всего лишь предположение, что японцы решили взять Адзуму на буксир. Возможно его состояние не такое уж и плачевное. И через несколько часов он сможет дать ход. А с собачки его просто прикрывают на время ремонта. И будут прикрывать на переходе. Поэтому будем ждать. Едва только наметится какое-то движение отзумы, мы отправим его на дно. В общем, поживём увидим. В течение последующих 3 часов ничего существенного не изменилось. Идзума и, и Иваты уже скрылись. Отзума по-прежнему лежал в дрейфе. только ещё глубже осел в воду. Один из японских миноносов попытался взять его на буксир, но из-за этой затеи ничего не получилось. Со стороны берега подул ветер, и маленький быстроходный кораблик, никоим образом не предназначенный для подобных операций, не мог справиться с буксировкой полузатопленного броненосного крейсера. Ветер относил их обоих в море. Другие миноносы кружили поблизости, а три бронеполубных крейсера водили хоровод в отдалении. Михаил наблюдал за всем этим в перископ и посмеивался. Всё идёт так, как он и предполагал. Отзума потерял ход и самостоятельно двигаться не может. С буксировкой мимо носом ничего не получается. Поэтому рано или поздно японцам придётся задействовать для этих целей один из бронеполубных крейсеров, если только не подойдёт специальный буксир-спасатель, высланный для оказания помощи. Тогда придётся торпедировать одного отзуму и уходить. Не всё коту масленица. Но вот один из крейсеров направился к Кадзуми, которого безуспешно пытался буксировать миноносец. Сразу же была сыграна боевая тревога. Экипаж разбежался по боевым постам, и касатка начала подкрадываться к своей добыче. Очевидно, японцы поверили, что она ушла, иначе не стал бы ждать столько времени, когда рядом была неподвижная и привлекательная цель. Касатка медленно движется на перископной глубине, поднявшаяся небольшая волна, как нельзя кстати, маскирует перископ. Вот хорошо видно, как миноносец развернул от зуму, носом на ветер и старается удержать в таком положении. Бронеполубный крейсер подходит со стороны кормы, чтобы лечь на параллельный курс с миноносцем и принять с него буксирный трос. Вплотную и он подойти не сможет, так как из-за поднявшегося волнения миноносец начнёт бить об борт крейсера. Это значит, что миноносец и крейсер будут какое-то время сохранять свою позицию параллельно друг другу. на небольшом расстоянии, удерживаясь машинами против волны. Ситуация, о которой любой подводник может только мечтать. Но японцы этого еще не знают. Адзума и миноносец неподвижны, только удерживаются против волны. Бронепалубный крейсер, в котором Михаил опознал Касаги, медленно проходит вдоль борта Адзумы и приближается к миноносцу. Вот его корма поравнялась с кормой миноносца, и Касаги останавливается. В перископ хорошо видно, как на корме крейсера... Суетятся матросы, готовые принять буксир. Командир Касаги и вахтенный офицер сейчас заняты только этим. Сосредоточив всё внимание на маневрировании, ибо одно неверное движение и крейсер навалится на миноносец. Сигнальщики, конечно, осматривают свои сектора, но пока ещё не обнаружили перископ. Касаги и миноносец замерли рядом друг с другом. Между ними не более 10-15 метров. Лучшего момента не представится. Линия визира перископа ложится на носовое орудие Касаги. Если сигнальщики проворонят торпеду, то она угодит в район носовых погребов, и можно снова рассчитывать на детонацию боезапаса. Тогда и находящийся рядом миноносец может зацепить взрывом. Но это было бы уже слишком хорошо. Последняя проверка положения цели, и торпеда покидает аппарат. Сразу полный ход электродвигателями и горизонтальные рули на погружение. Несколько пар глаз смотрят на Михаила, а он сам смотрит на секундомер. Бегут секунды, отсчитывая время хода торпеды. Стальная сигара пронзает точку воды. Вот громадхнули первые взрывы. На этот раз у японских комендоров вышла заминка. Комплектование лёгких сил флота специалистами по остаточному принципу проявляет себя и здесь. И вот наконец-то взрывы снарядов на поверхности перекрывают взрыв торпеды. Значит, Касаги не удалось обмануть судьбу. Она лишь дала ему отсрочку во время рейда к Владивостоку. Тогда ему удалось уйти от касатки после гибели Якума и Иосину. И вот теперь старые враги встретились вновь, как ниндзя и самурай. Самурай опасен в открытом бою, но ниндзя не станет нападать открыто. Воин ночи наносит внезапный удар и тут же исчезает. И никто не может предугадать, где и когда он появится вновь. Господа, наше длительное ожидание увенчалось успехом. Думаю, косаге одной мины будет достаточно. Жаль, что погреба не детонировали. А сейчас что? Михаил Рудольфович, от зумы займёмся, им самым. Только сначала в сторонку отойдём, чтобы на нас случайно не наступили. Отзуму сейчас развернёт бортом к волне, и нам надо будет сменить позицию. Вот как всё успокоится и прикончим подранка. Думаю, на большее здесь уже рассчитывать не стоит. А как думаете, мина носик зацепила взрывом? Вряд ли, поскольку взрыва погребов не было, то взрыв мины в паре десятков метров ему особого вреда не нанесёт. Трехнёт, конечно, но не более. Касатка отходила в сторону, а над ней снова кипело море от взрывов. Но это уже был жест отчаяния японцев. Морской демон снова перехитрил их. Он никуда не ушёл. После того, как получил очередную добычу, он всё правильно рассчитал и дождался своего часа, нанеся ещё один смертельный удар и снова исчез в морских глубинах.